Глава четвертая. «Надо будет выкопать до Флр Он совсем захерел. Не знаю, как я это переживу. Он растет тут, сколько я себя помню, но, наверное, ему уже ничем нельзя помочь». Сара Безилден говорила о розовом кусте так, словно это был ее домашний питомец, с которым она вынуждена расстаться. Она поглаживала то место на плане посады, которое занимал больной цветок, будто спинку любимого котика. «Я выкупаю его сам», — ответил Дилан. «Вам не обязательно знать об этом, а когда его уже не будет, возможно, вы и не заметите». Сара благодарно улыбнулась. «О, я непременно замечу. Но спасибо тебе. Я просто слишком сентиментальна». Конечно, на самом деле Сара была далеко не сентиментальна. Она была решительной, если не сказать суровой особой, начиная от резиновых сапог и заканчивая проницательными синими глазами. Дилан Грин был о ней высокого мнения. И она тоже ценила его. Они были так близки, как только могут быть близки аристократка и сын честного труженика с разницей в 30 лет. Они обожали сидеть в полумраке зимнего сада, пить крепкий пахнущий дымком чай и макать в него печенье. За утро они с легкостью расправлялись с пачкой чая, пока приводили в порядок окружающий мир и заодно сад. На Топчане посреди помещения был разложен план посадок Сары на следующий год. Латинские названия были напечатаны на бумаге крошечным черным курсивом. Дилан знал все названия не хуже самой Сары. Он работал у нее в поместье с тех пор, как окончил школу. В отличие от других особняков... Главный дом поместья Писбрук был маленьким и уютным. Красивое симметричное здание в паладианском стиле, построенное из золотистого камня и расположенное на двухстах акрах холмистой земли. Делан поступил на работу помощником садовника, отвечающим за стрижку газонов, и почти сразу подружился с Сарой. Он точно не знал, что именно она увидела в нем. Он был обычным застенчивым 17-летним пареньком, который не собирался поступать в университет, потому что никто в его семье никогда этого не делал. Все они всегда работали на открытом воздухе. Их жизнь была суровой и напрямую зависела от капризов погоды. Делану нравилось работать в такой обстановке. Просыпаясь, он смотрел на небо, а не в интернет. Утром он никогда не валялся в постели. Он был на работе уже в половине седьмого в любую погоду. Один из учителей пытался убедить его поступить хотя бы в сельскохозяйственный колледж, но дело не видел смысла просиживать за партой, когда можно учиться на практике. Да и Сара была лучше любого учителя. Она проверяла его работу, давала задания, наставляла, показывала на своем примере, как надо делать, а потом наблюдала за тем, как он справляется сам. Хвалила, когда было за что, а ее критика всегда была конструктивной. Сара быстро принимала решения и всегда точно знала, чего хочет, а Дилан всегда точно знал, что нужно делать. Его все устраивало, даже богатая глиной земля здешних угодий. «Ты прирожденный садовод!» — с восхищением повторяла ему Сара. У Дилана было чутье на сочетание на то, какие растения будут вместе отлично расти и цвести. Чтобы развить свои врожденные способности, он начал читать книги, и Сара никогда не возражала, когда он брал ее книги домой. Гертруду Джекил, Витту Саквилл Уэст, Капибалити Брауна, Банни Уильямс, Кристофера Ллойда. Дилан не просто разглядывал картинки. Он вникал в слова, описывающие вдохновение этих мастеров, их видения, проблемы, с которыми они сталкивались, И решения, которые они находили. Однажды Сара поняла, что Дилан знает гораздо больше, чем она. Он стал чаще ставить под сомнение ее схемы посадок, предлагая другие варианты, когда переделывал одну клумбу или продумывал концепцию другой. Он предлагал кривую, а не прямую линию, однотонную грядку, а не цветастую лужайку, клумбу, задуманную им ради ароматов, а не ради внешнего вида. Он использовал в декоре вещи, которые находил в поместье. Старинные солнечные часы, старые садовые инструменты, обновленную им скамейку. Это была рекультивация в лучшем ее проявлении. Самым большим страхом Сары стало потерять Дилана. Его вполне могли переманить в какой-нибудь другой загородный дом, ведь сады и поместье Писбрук с каждым годом становились все более популярными. Здесь были три розария французский сад и обнесенный стеной огород, лабиринт и миниатюрное озеро с островом и руинами храма для любителей побродить по таким местам. В журналах появилось множество статей, где были фотографии Дилана за работой, потому что он, без сомнения, был весьма привлекателен. Даже сердце самой Сары порой замирало на мгновение, когда она, завернув за угол, натыкалась на Дилана в камуфляжных шортах и огромных ботинках – орудующего лопатой, и видела, как перекатываются у него под кошей мускулы. На телевидении его бы с руками оторвали. Она сделала бы все, что в ее силах, чтобы удержать его. Она не представляла себе жизнь в Писбруке без Дилана, но платить ему больше, чем платила сейчас, Сара не могла. Времена были трудные, несмотря на все усилия, ей часто не хватало денег. Однако сегодня, по крайней мере... Стресс отвлек ее от горя, от ее тайного горя. Ей пришлось надеть на сердце смирительную рубашку, и она хорошо скрывала свою душевную боль. Она не думала, что кто-то догадывается о ее чувствах и о том, через что ей пришлось пройти. Шесть месяцев, если не считать с самого начала. Это чувство пронзило ее насквозь, поглотилось неприличной скоростью, и она ничего не могла с этим поделать они проводили вместе столько времени сколько могли, но она старалась забыться я не хотела снова вспоминать или возвращаться к этому благодарение богу что есть сад думала она надо заботиться о саде растения требуют постоянного внимания о каких выходных может идти речь, если бы не сад она уже давно сошла бы с ума, а как насчет каприза — спросил Дилан, и Сара остро взглянула на него. «А что с ним такое? С ним нужно что-то делать. Или восстанавливать, или ломать. Из него может получиться нечто особенное, но... Давай пока не будем об этом говорить». В голосе Сары зазвучали железные нотки. «Это долгосрочный проект, а у нас нет денег». Он посмотрел на нее, и она выдержала его взгляд, молясь, чтобы он не начал на нее давить. Знает ли он? Поэтому ли он заговорил об этом? Ей приходилось быть осторожной, потому что делан был проницательным, более чем, как будто обладал шестым чувством. Именно это ей так нравилось в нем. Чувство – не совсем подходящее слово, подумала она. Может быть, интуиция? Однажды он сказал ей, что у его бабушки был особый дар. Такое может передаваться по наследству, если в это верить сара не знала верит ли она но в любом случае сейчас она не собиралась ничего говорить однако дилан был прав о капризе следовало подумать этот садовый домик находился на окраине поместья высоко на холме за лесом восьмиугольник из крошащегося рыжего камня окутанный плечом и паутиной он как будто явился прямо из сказки за ним уже много лет никто не ухаживал штукатурка осыпалась Половицы прогнили, стеклянные двери слетели с петель. Чудом сохранился старый диван, сырое покрывшийся плесенью. Сара ощущала его запах, уютную затхлость, смешанную с запахом коши. Она не обращала внимания на царящую разруху, по ее мнению, там было ничуть не хуже, чем в гостинице Георг Пятый или совой. Сара не хотела, чтобы кто-то еще заходил туда. «Давай пока перекроем дорожку к нему», — сказала она Дилану. Она вспомнила, сколько раз проходила по этой узкой лесной тропинке, которая вела на холм, к месту их встречи. Он ставил машину у ворот на проселочной дороге за полуразвалившимся сараем. Дорогой почти не пользовались, за исключением некоторых фермеров, так что свидетелей можно было не бояться. Иногда, конечно, по дороге ездили подвыпившие ребята из паба, и достаточно было одного внимательного взгляда, чтобы сложить два и два. Почему она продолжает беспокоиться? Теперь это почти не важно, и уж точно никто ничего не сможет доказать. Сара постаралась выбросить все из головы и сосредоточиться на главном — на свадьбе дочери. Однако все и так шло будто само по себе — Не было той истерии, которая обычно сопровождает большинство свадеб. В конце концов, у них был богатый опыт, поместье Писбрук уже несколько лет имело лицензию на проведение свадеб. Это была одна из статей их доходов, так что свадьбу организовать они умели. К тому же Элис не была взбалмошной и требовательной невестой. Вовсе нет. Для Элис было важно, чтобы все, кого она любила, были рядом, чтобы было достаточно шампанского чтобы всем хватило торта, и тогда можно считать, что день прошел идеально. «Я не хочу суеты и свадебных подарков, мама. Ты же знаешь, я все это ненавижу. Это же прекрасно, выходить замуж дома, среди своих. Что может пойти не так? Мы сделаем это даже с закрытыми глазами». Элис. Ее кровинка. Элис, которая относилась к жизни как к одному длинному выходному дню. Элис чье сияние притягивало всех и чья улыбка никогда не угасала. Сара не могла не гордиться своей дочерью. Ей хотелось ее оберегать, хотя Элис вполне могла позаботиться о себе сама. Она была очаровательна. Она уверенно шла по жизни, этакая пышечка всегда в обтягивающей рубашке пола, джинсах и спортивных туфлях дюбари с распущенными и растрепанными светлыми волосами, без макияжа, с румянцем на щеках, постоянно спеша перейти от одного дела к другому. Сара, конечно, немного волновалась, когда Элис уехала учиться в сельскохозяйственном колледже. В конце концов, она была наследницей поместья, так что это казалось логичным, но она с треском проваливала экзамены два года подряд. Она никогда не была старательной ученицей, и этот курс оказался ей не по силам. Конечно, было слишком много вечеринок, но другие студенты, похоже, как-то справлялись. эллис свернулась домой, принялась за работу, и внезапно стало совершенно ясно, что управление поместьем — это то, для чего она создана. Она понимала, что и как нужно делать, обладала кипучей энергией и внутренним чутьем на то, что может сработать и чего хочет публика, Местные жители каким-то образом чувствовали себя причастными к поместью, как будто оно принадлежало им. Элис была идейным вдохновителем переоборудования каретного сарая на конюшенном дворе в сувенирную лавку, где продавались красивые вещи, бесполезные, но такие желанные, и одновременно в чайный салон, где подавали легендарные фруктовые булочки размером с кулак. И у нее получалось блестяще организовывать разные мероприятия, За последний год у них прошли опера под открытым небом, охота за пасхальными яйцами и распродажа старых автомобилей и запчастей. На будущий год Элис подумывала организовать летний лагерь для детей. Гластонбери встречает Эннет Блайтон. Самым волнующим событием, конечно, была ее собственная свадьба, которая должна была состояться в конце ноября. Летом она не могла выйти замуж, потому что они были слишком заняты организацией свадеб для других. «Так или иначе», — сказала Элис с присущим ей оптимизмом, — «я предпочитаю зимние свадьбы, мороз, снег, куча еловых лап и свечей». Она собиралась замуж за Хью Петифера. Симпатичного менеджера, занимающегося инвестициями, который заставлял трепетать девичьи сердца, когда мчался по улицам города на белом спортивном автомобиле, перемещаясь между офисом и очередным матчем по пола. Если у Сары были сомнения насчет Хью, она никогда их не высказывала. На первый взгляд он был идеален и совершенно очарователен. Она полагала, ее настороженность вызвана материнской потребностью защитить дочь. У нее не было никаких доказательств того, что Хью что-то скрывает. Его манеры были безупречны, он участвовал в семейных мероприятиях, был заботлив, а если и развлекался, то не более чем все друзья Элисы она сама. Они были молодые, красивые и богатые. Почему бы им не веселиться? К тому же Хью много работал и зарабатывал хорошие деньги. Он не был нахлебником, да и в любом случае от Безилденов он бы не получил особой выгоды. Как часто бывает, они держали деньги в акциях, а на руках имели не так, чтобы много. Если уж говорить на чистоту, они нуждались в Хью больше, чем он в них. Так что Сара хранила сомнения по поводу Хью при себе. Она должна была привыкнуть не думать об этом. Элис выросла, и пришло время отпустить ее. Сара по-прежнему собиралась принимать самое активное участие в жизни поместья, зная, что без нее оно может развалиться, но у нее была своя жизнь. А Элис лучше жить с мужем, который разделит с ней заботу о будущих детях. Сара знала, что Элис может справиться и сама, но все-таки надо признать, деньги очень облегчают жизнь, особенно когда речь идет о материнстве. Я поставлю ворота, хорошо? Голос Дилана испугал Сару и вернул к реальности. «Да, и повесь какой-нибудь замок. Думаю, там не очень безопасно. Нельзя допустить, чтобы кто-нибудь упал и переломал себе ноги». Дилан кивнул и с интересом посмотрел на нее. Сара сделала вид, что что-то чертит на схеме посадок. Она не могла взглянуть ему в глаза. «Он знает», — подумала она. «Как бы ей хотелось поговорить с кем-нибудь об этом». Но она понимала, что тайны надо хранить. И если вы не способны сохранить собственные секреты, то как вы можете доверить их кому-то другому? «Точно!» — Дилан поднялся. «Пожалуй, я пойду. Теперь темнеет рано, дни становятся короче». «Иди?» — Сара не знала, что хуже дни или ночи. Днем она могла отвлечься на разные дела, Но ей приходилось притворяться перед всеми, от Ральфа и Элис до почтальона, что все в порядке, и это отнимало много сил. Ночью же ей не нужно было притворяться, и она проваливалась в сон, но спала плохо, поскольку не могла контролировать свои сновидения. И когда он появлялся в ее снах, она просыпалась с мокрыми от слез щеками, сдерживая рыдания. Пыталась не разбудить Ральфа, потому что но что бы она ему сказала как бы объяснила о чем горюет она вздохнула и взяла еще одну печеньку от постоянных мыслей о нем у нее болела голова как будто в ней днем и ночью крутилась стиральная машина заполненная мыслями страхами переживаниями которым не было конца и она скучала по нему как же она по нему скучала сара взяла пустые кружки и отнесла на кухню. На кухонном столе лежала газета «Писбрук Адвертайзер». Должно быть, её читал Ральф или кто-то из персонала. Сара держала кухню открытой для своих работников, потому что понимала, что для людей важно ощущать себя частью семьи. Кухня была огромной и выходила во внутренний двор, так что персоналу не нужно было ходить через дом. В офисе, чайном салоне, сувенирном магазине и на территории поместья работала чуть меньше дюжины сотрудников. Обычно к пяти часам они все уходили домой, так что это было не слишком обременительно, и, если подумать, приносило свою пользу. Сара опустила взгляд на газету. На левой странице была его фотография, его чудесное лицо, добрая улыбка, узнаваемая прическа, волосы с проситью. Поминальная служба под Джулиусу Найтингелу. Она села за стол и перечитала объявление. Перед глазами все поплыло. Она знала о похоронах. В конце концов, город был маленьким. Да, он был маленьким. Но вход на поминальную службу был открыт для всех. Любой, кто хотел выступить с чтением или поминальным словом, должен был подойти к Эмилии в магазин. Поминальное слово? Нет, она не сумеет начать говорить. Или остановиться. Разве можно выразить словами, каким замечательным он был? Сара чувствовала, как на нее надвигается огромная волна горя, неудержимая, беспощадная. Она уставилась в потолок, глубоко дыша и стараясь не разреветься. Она так устала быть сильной, так устала бороться с собой. Но надо было держаться. В любой момент кто-нибудь мог войти. Она взяла себя в руки и снова взглянула на страницу. Стоит ли ей туда идти? Нужно ли? Не будет ли это выглядеть странно? Все в Писбруке знали Джулиуса. Они пересекались на обычных для небольшого городка мероприятиях. В роли хозяйки поместья Сара посещала похороны и поминки людей, которых почти не знала. Просто из вежливости. Никому не покажется странным, если она придет на поминки Джулиуса. Но если она не сдержится и зарыдает? а именно это ей и хотелось сделать, то это действительно покажется странным. Как бы она хотела, чтобы он был здесь, чтобы она могла посоветоваться с ним. Он всегда знал, как правильно поступить. Она представила, как они лежат, свернувшись калачиком на диване, как она по кошачьи льнет к нему. Рядом с ним она чувствовала себя котенком, нежным, ласковым и игривым. «Пойти к тебе на поминки». И в ее воображении он повернулся к ней с озорной улыбкой. «Чёрт возьми, почему бы и нет?» будто ответил он. «Кому, как не тебе».